Глава 7. Приключения Кати А теперь настала пора рассказать, что же произошло с Катей. Рассказать обо всех ее приключениях. Все началось еще в подъезде. Катя была уже на первом этаже, когда вдруг, откуда ни возьмись, появилась очень круто одетая девица. Очень круто по Катинам понятиям. Это все черное, облегающее и с металлическими заклепками, черепами и цепями. Волосы девицы были выкрашены наполовину в белый, наполовину в черный цвета и стояли вздыбленным роскошным ирокезом. В ушах огромные серьги, а во рту жвачка. А в руке? В руке настоящий мотоциклетный шлем, черный, с красными стрелами и сверкающий даже здесь, в темноте подъезда. Катя так и обмерла, потому что ей очень захотелось выглядеть точно так же круто и со шлемом в руке и жвачкой во рту. В следующий момент она обмерла еще больше, потому что девушка... Развязно обратилась прямо к ней. «Слышь ты, мелкая, ты из этого подъезда?» «Если бы это был кто-то другой, то ему бы досталось за мелкую». Но в этот раз Катя просто не заметила столь вольного обращения. «Нет, я из соседнего», — ответила она. «Но я здесь всех знаю». «А ты знаешь Коляна с пятого этажа?» «Нет, такого тут точно нет». Ну «Да ты чё? Я точно знаю, что здесь его хата. Это ведь дом номер восемь». «Нет, это дом номер девять, а восьмой — с другой стороны. На этой стороне нечётные, а четный там». «В натуре облом», — сказал девица. «И как мне восьмой дом найти?» «Слышь, а ты мне того не покажешь? Это далеко?» «Метров двести отсюда». «Нифига себе!» Девица даже присвистнула. «Пошли, покажешь, а я тебе за этот шлем дам и жилетку потаскать, и на скудере покатаю!» В подтверждение своих слов, девица сразу нахлобучила шлем девочки на голову и надела на нее свою черную увешанную цепями жилетку. «Ну как, согласна? Еще бы!» Только и выдохнула девочка. Совершенно забыв обо всех предостережениях, которые ей делали взрослые, о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину к незнакомым людям. К сожалению, про скутер ничего подобного не говорилось. Девочка и байкерша вышли из подъезда, и тут Катя обмерла опять, потому что увидела вовсе даже и не скутер а самый настоящий Харлей с высоченным рулем. Он стоял, и словно металлический король занимал почти всю площадку перед подъездом. Катя не успела опомниться, как ее подняли подмышки и посадили в седло мотоцикла. Девица уселась за спиной, взревел мотор, и через несколько секунд Харлей исчез в варке. Все это произошло в считанные секунды. А дети, которые толпились вокруг мотоцикла, не узнали Катю, потому что лицо ее было скрыто шлемом, а одежда – жилеткой. Вот почему Лешкины и Юрины опроса во дворе ничего не дали. А ведь достаточно было их спросить, не случилось ли чего-нибудь необычного. Уж про Харлей бы ребята обязательно рассказали. «Эй, остановись!» – закричала Катя через некоторое время. «Вот он, восьмой дом!» «Ты что, не слышишь?» Но Байкерши ее не слышала и продолжала мчаться. Выехала на проспект и, ловко обгоняя троллейбусы и автомобили, устремилась в другой конец города. Только теперь Катя поняла, что происходит что-то странное. Она еще раз попыталась крикнуть, а потом силой ударила хозяйку харле локтем. «Попробуй еще раз это сделать, и я тебе голову оторву!» Сквозь рев мотора прошипел Катя прямо в ухо противный голос. И тогда Катя поняла, что это похищение. Так они мчались минут пять и выехали на окраину города с одноэтажными домами, после чего девица направила мотоцикл в открытые ворота одного из них и заглушила двигатель. К ней... Предварительно закрыв ворота, бросился прыщавый, рыжеволосый парень в круглых очках и с очень длинным поникшим носом, одетый в джинсовый костюм. «Алиска, как дела?» – спросил он, потом непонимающе уставился на Катю. «Достал тетрадь, а это кто?» «Какого чарта ты называешь меня по имени?» – набросилась на него девушка, которую, как оказалось, звали Алисой. «Обыщи ее!» Тетрадь должна быть у нее в сумке. Я своими глазами видела, как она ее туда положила. Алиса довольно грубо спихнула Катю с седла мотоцикла. «Знаете, как это называется?» Возмущенно воскликнула Катя. «Это называется похищение. И согласно 130-й статье Уголовного кодекса вас посадят за это на 10 лет. И то, если адвокат постарается, не трогай мою сумку» и девочка укусила длинноносого парня за руку, который он попытался снять у нее с плеча сумку. Парень схватился за укушенную руку и взвыл. «Чего это она?» – плаксиво завопил он. «Ничего тебе поручить нельзя!» Зло прошипела Алиса и вырвала у Кати сумку, открыла ее и стала выкидывать содержимое прямо на землю. Полетели вниз DVD-диски, с диснеевскими мультфильмами, детская косметика «Маленькая фея». За это Катя силой пнула злодейку по колену, та вскрикнула и запрыгала на одной ножке. «Ах ты так!» «Да, вот так!» «Но подожди, ты у меня дождешься!» Алиса опустошила Катину сумочку, но тетради там не было. Катин мобильный телефон она протянула напарнику, Тот испуганно взял его и на всякий случай отступил от Кати на один шаг. «Где тетрадь? Говори!» – закричала на девочку Алиса. «Или я тебе все волосы повыдергиваю». «Какая тетрадь?» Катя недоуменно захлопала ресницами. «И знаю не про какую тетрадь. Сейчас каникулы. Зачем мне тетрадь? Может, вам еще дневник мой показать и учебники старые продать?» «Не прикидывайся дурочкой!» «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Она была у тебя в сумке. Я своими глазами видела, как ты ее туда запихивала. Ее дал тебе толстый очкарик». «Была, а теперь нет. И Юра вовсе не толстый, а очкарик он», торжественно заявила Катя, кивая на Длинноносова. «Фиг вам». И показала обоим кукиш. Алиса с силой ударила ее по руке, после чего схватила девочку за шиворот и поволокла в дом. «Я чуяла, что такое облом может случиться, поэтому и захватила ее с собой. Хотя просто могла бы отобрать сумку еще там, в подъезде», — говорила она приятелю, который трусливо семенил рядом. «Ну, теперь будем договариваться с ее дружками. Поменяем ее на тетрадь и все дела». «И почему она вдруг оказалась у этих сопляков?» «А я вот скажу своему брату, и он с вами разберется», — закричала Катя. Но Алиса вместо того, чтобы испугаться, наоборот, обрадовалась. «А, вот видишь, среди них есть ее брат, значит, они будут сговорчивее. Вернут тетрадку, как миленькие, а не вернут, ей же будет хуже. Ха-ха-ха, что вы со мной сделаете? на громко засмеялась Катя. Продадим на органы, закричала Алиса, и заткнись ты наконец, у меня от тебя голова болит. «Это еще только начало!» – буркнула Катя, которую слова о продаже на органы все-таки напугали. Алиса повернулась к длинноносому рыжему сообщнику. «Ты будешь вести переговоры, а соплячку запрем пока в подвале». «В подвале?» – испугнахнул рыжеволосый. «Но там же крысы! Оно и лучше! И там самое место среди крыс!» «Только не к крысам!» – завопила Катя. Вот теперь она по-настоящему испугалась и отчаянно забилась Они меня покусают, я ненавижу крыс Тебе будет полезно, потому что ты сама маленький мерзкий крысеныш А ты крыса крысокрашенная, не осталось в долгу Кати. Даже опасность оказаться в подвале с крысами Не заставила ее прикусить свой острый язычок Но там плохой замок и доски гнилые Посмотрев, как сильно вырывается девочка, заметил рыжеволосый «Она вырвется!» «Вырвусь!» — подтвердила Катя. «Еще как вырвусь!» «Я же говорю!» «Слушай, Василий, ты меня достал своими соплями!» Взорвалась Алиса. «Куда ее тогда девать? В доме окна и стекла, она их разобьет!» «Не разобью!» — закричала Катя. «Честное слово, не разобью! Я же знаю, что нельзя стекла бить! Они денег стоят! Однажды в школе я разбила стекло, так знаете, что мне за это было?» Я поклялась, что никогда в жизни не разобью ни одного стекла. Оставьте меня здесь. Пожалуйста. Можете привязать меня к стулу. Держи карман шире. Оборвала ее Алиса и отпихнула ногой старый ветхий стул, к которому предлагала привязать себя Катя. Запрем ее со стариком на чердаке, там решетка. Не без труда, вдвоем. Алиса и Василий поволокли девочку к лестнице, ведущей на чердак. Несмотря на героическое сопротивление, Катя была поднята наверх по ступеням и втолкнута в сумрачный, пыльный и невероятно душный чердак. Девочку обдало нестерпимым жаром, дверь за ней с грохотом закрылась. Катя поднялась на ноги, кинулась к двери и несколько раз сильно ударила по ней кулаком, потом повернулась и стала бить ногой. И тут она увидела у маленького зарешетчатого окошечка кровать, а на ней лежащего человека. Человек этот был немолодой, седой, морщинистый, с небольшой аккуратной бородой. Он устал и несколько удивленно смотрел на Катю. Девочка перестала колотить в дверь и осторожно подошла к лежащему мужчине. «А я вас, кажется, знаю», — сказала она. «Вы Евгений Иванов?» Евгений с трудом приподнялся, а потом снова упал. «Евгений Сергеевич», — уточнил он. «Очень приятно. А я Катя». «Кто ты такая, Катя? И откуда знаешь мое имя?» Тихо и с явным трудом спросил Евгений Сергеевич. Катя присела на край кровати. «Мой брат нашел вашего голубя», — объяснила она. А его друг, правда он мой тоже, расшифровал ваше послание с моей помощью, потому что именно я заметила, что стишки неровные. Что с вами случилось? Зачем вам понадобилась помощь? Это все из-за старой тетрадки с математикой, да? Евгений Сергеевич смотрел на Катю. Он явно был потрясен. «Так голубь попал к вам?» – наконец спросил он. «Нет, сначала он попал к Муске. Какой такой муське? Муська это кошка, которая живет в нашем подвале. Она поймала вашего голубя и уже тащила в подвал, чтобы сожрать. Но то и то ее увидел мой брат. И отнял у нее птицу. И нашел послание. Старик резко приподнялся. Что с голубем? Неужели она его растерзала? Какое несчастье. Не переживайте, с голубем все в порядке. Я же говорю, его мой брат спас. А он эколог, изоолог. Теперь голубь в его клетке вас дожидается. Что-то вы неважно выглядите. Болеете? Нет, еще утром я был совершенно здоров. Облизав сухим языком сухие губы, ответил Евгений Сергеевич. Но мне ввели сыворотку правды, и я потерял все силы. Что еще за сыворотка правды? Удивилась Катя. Это как в шпионских фильмах. Ах, как это все интересно, вас пытали. Я тебе потом все расскажу. Сейчас же меня мучит жажда. Еще немного, и я просто умру. Ты не можешь дать мне воды? К сожалению, у меня нет воды, ответила Катя и почувствовала, что то уже начинает страдать от жажды. Вон там в углу стоит кувшин с водой. Принеси его и дай мне. Сам я, как видишь, не могу тронуться с места, даже если бы силы и были. И Евгений Сергеевич показал, что одна его рука прикована к железной перекладине кровати наручниками. Ну и злодеи! От ярости и возмущения Катя даже зарычала. Ну я им еще покажу, я отомщу за вас, вот увидите. Девочка сбегала за кувшином. В нем действительно была вода. Хоть и теплая, и не свежая, все же это была вода. И Катя напоила старика из кружки, которая стояла на полу возле кровати. Евгений Сергеевич выпил целых три кружки, прежде чем напился. «Ну вот», — проговорил он, утолив жажду, — «теперь, может, и выживу». «Конечно, выживете», — согласилась Катя. «Но как ты здесь оказалась?» «Меня похитили», — с гордостью сообщила девочка. «Так же, как и вас». Здорово, правда? Всю жизнь мечтала о таком приключении. А эти похитители, они же лохи, хоть и прикидываются крутыми. А чего? Я с ними еще разберусь. Дай срок. И я с матерыми уголовниками справлялась. Что мне эти доходяги? Подумаешь, Харлей. Видали мы таких. У меня у самой велосипед есть. Внедорожник. Впервые за все время, как Катя попала сюда, Евгений Сергеевич улыбнулся. В эту минуту внизу затарахтел мотоцикл, но грохот быстро утих. «Уехали», — сказал Евгений Сергеевич. «Целый день, как челноки, то сюда, то туда, то уедут, то приедут». Тут Катя затеребила его за плечо. «Давайте теперь рассказывайте, как вы здесь оказались, как выпустили голубя, за что вас пытали». «А что рассказывать? Три дня назад отправился я к своему другу Кольке». Просил он меня якобинку, то есть голубку, взять и свести с моим новым волжским ленточным почтовиком, которого мне из Астрахани прислали. Я забрал у него голубку, посадил себе за пазуху и иду к своей глубядне. И тут подходит ко мне этот самый с длинным носом, как там его, ага, Василий, и предлагает мне купить у него новозеландского розового монаха. Это порога такая. Я даже ушам не поверил, откуда у нас монах, да еще и новозеландский розовый. Ну и, естественно, не заходя к себе, поехал на такси с этим прохиндеем. Привез он меня сюда, но оказалось, что никакого голубя у него нет, и что он просит меня продать ему тетрадь моего двоюродного деда. Откуда только узнал он про нее. Обещает большие деньги. Я ему, конечно, отказал. Но тут появилась эта сумасшедшая крашеная девка и стала мне угрожать. «Да, она натуральная психопатка», — согласилась Катя, вспомнив, как Алиса потрошила ее сумочку. «Больная!» «А что мне угрозы?» — усмехнулся Евгений Сергеевич. «Я угроз не боюсь. А тетрадь не отдам, и все. Память об отце и его Михаиле». «Я так им и сказал». Тогда они затащили меня на чердак и приковали к кровати и сказали, что пойдут ко мне домой и сами достанут тетрадь. Тогда я рассмеялся им в лицо и сказал, что в моей квартире им никогда не найти тетради. Я же не идиот и надежно спрятал ее в укромном месте. Тогда они поклялись, что не отпустят меня, пока не скажу им, где спрятана тетрадь. И стали держать меня здесь. Меня и мою голубку... Вернее, не мою, а моего друга Кольки Сорокина. Они бы убили ее, чтобы заставить меня выдать тайну, и я бы ее выдал. Но я вовремя успел спрятать птицу под крышей, и они ее не нашли. А ведь им неизвестны повадки голубей. Тогда они стали морить меня голодом, но для меня пару деньков поголодать – это ерунда. «Но все-таки они узнали, да?» – спросила Катя. «Увы». Сегодня часов в 11, Василий принес какую-то дрянь в ампуле и сказал, что это препарат, который заставляет человека говорить правду и отвечать на любые вопросы. Уж не знаю, как и где он его достал, ведь такие лекарства в аптеке не купишь. Но они сделали мне укол и через полчаса я рассказал им, что тетрадь спрятана в книжном шкафу в квартире моей старенькой мамаши и что ключ от квартиры лежит в, в почтовом ящике. Закончила за Евгения Сергеевича Катя. Откуда ты знаешь? Я же вам сказала, что мы получили ваше голубиное послание, стала объяснять девочка. И она опять рассказала о том, как Лешка и Юра нашли голубя, а она обратила внимание на неровные стежки, в которых Юра распознал азбуку Морзе. Но кому вы отправили голубя? Напоследок спросила Катя. Кольке Сорокину, дружку моему, кому же еще? Голубь его... К нему и прилететь должен был с моим посланием. «А ваш Колька знает азбуку Морзе?» спросила Катя. «Еще как знает. Мы же с ним вместе служили на флоте. И оба радистами. Там мы познакомились. Он мою шифровку сразу понять должен был». Да вот как оказалось, не судьба, не долетела голубка. «Зато она попала не к кому-нибудь, а к нам», уверенно сказала Катя. «А у нас есть Юра Цветков. Он такой умный, такой умный. Ему любую шифровку разгадать, расплюнуть. Мы ключ нашли и тетрадь тоже. Юра сразу понял, что она очень ценная. Так нам и сказал». «Так тетрадь у вас!» – обрадованно воскликнул Евгений Сергеевич. От волнения он даже схватил Катю за руки. «Вы успели ее добыть раньше этих злодеев?» «Тетрадь у нас!» Вздохнула Катя Да только теперь я у них И эти тупые отморозки требуют за меня В качестве выкупа с моих друзей Вашу тетрадку И я очень боюсь, что ребята отдадут им ее И правильно сделают вздохнул Евгений Сергеевич Эти типы зашли слишком далеко Они опасны А где вы иголку с ниткой взяли Чтобы вышить ваше послание? Спросила Катя Чтобы отвлечься от грустных мыслей Тут замок В двери загремел, она открылась, и в нее ворвалась Алиса. Она схватила Катю и уволокла ее, причем очень спешила. Внизу, в грязной, заставленной старой поломанной мебелью комнате, находился Василий. В руке у него был Катин телефон, и он по нему с кем-то разговаривал. Девочка сразу догадалась, что он разговаривает с Лешкой, а когда ей сунули к уху трубку, Она очень удивилась, услышав голос Юры Цветкова, но быстро взяла себя в руки и успела ему даже кое-что сообщить. После разговора Алиса также грубо отволокла Катю обратно и заперла на замок. А потом внизу опять раздался грохот мотоцикла. «Они снова уехали», сказала Катя. «И этим надо обязательно воспользоваться. Так да, где вы нашли иголку с ниткой и красный лоскуток?» «О, это большая удача!» – улыбнулся старик. «И лучшая моя придумка! Еще в первый день плена под матрасом я нашел старый пионерский галстук. Кто его здесь оставил? Когда?» Иголку я нашел вчера в занавеске на окне, а моток с шелковой ниткой всегда при мне. Первая вещь для голубятника. А потом я придумал, как все это использовать. Приманить голубку, привязать ей к лапке кусок пионерского галстука, с завернутым в него ключом, дело нехитрое. Ключ эти недоумки у меня не нашли, потому что я прячу его за подкладкой пиджака. Голубка легко прошла сквозь решетку, и сегодня часов десять я послал ее лучшему другу с призывом о помощи. И вот вместо него явилась ты, маленькая беспомощная девочка. «Маленькая беспомощная девочка?» воскликнул Катя. «Вы меня еще не знаете!» «У вас есть иголка? Ну, та, которой вы вышивали стежки, вы ее не потеряли?» «Нет, она здесь!» Евгений Сергеевич засунул руку под подушку и вынул иголку. Катя взяла ее и радостно побежала к дверце. «Сейчас я сделаю этот глупый замок!» заявила она и стала ковырять иголкой в уключении замка. В нем что-то щелкнуло. «Готово! Я на свободе!» «Феноменально!» — не смог сдержать радости узник. «Теперь я освобожу вас от наручников!» — заявила Катя. Но когда она попыталась вытащить иколку обратно, та с громким звоном переломилась пополам. «Ой!» — разочарованно ойкнула Катя. «Что ж!» — вздохнул Евгений Сергеевич. «Спасайся сама! Я уж как-нибудь!» «Бросить товарища в беде!» покачала головой Катя. «Никогда!» «Если я так поступлю, мой брат и его друг Юра Цветков со мной разговаривать не будут. Сейчас я спущусь вниз и поищу что-нибудь остренькое, чтобы открыть замок на наручниках». И Катя отправилась на разведку. Она с кошачьей осторожностью спустилась по лестнице и осмотрелась. Дом был пуст. Это ее очень обрадовало. В кухне На столе у окна, покрытые салфеткой, лежали хлеб, два огурца и большущий помидор. Катя вдруг ощутила голод. Она схватила батон и вцепилась в него зубами. Но тут же вспомнила про Евгения Сергеевича и метнулась наверх. «Вот, я пока ничего острова не нашла», – отчиталась она, протягивая старику хлеб и овощи. «Ешьте на здоровье». «Вам надо восстановить силы для борьбы с бандитами!» И она снова побежала вниз и заметалась по дому в поисках острого предмета. К сожалению, ни ножниц, ни отвертки, ни шила она не нашла. «Что делать? Надо сообщить ребятам, что я здесь, и узнать, что это за дурацкое место!» Она снова вбежала на чердак. «Евгений Сергеевич ничего не нашла. Попробую связаться с нашими!» Но вы не переживайте, я вернусь!» И, не дождавшись ответа, Катя побежала к выходу. Входная дверь в синях была закрыта. Ничуть не раздумывая, девочка вернулась в дом, схватила старый колченогий табурет за ножки и высадила одно из окон. Только после этого она поняла, что могла бы просто открыть окно, отвернув щеколду. «А, ладно!» Катя быстро вылезла наружу и тут же услышала, как за воротами загрохотал мотоцикл. Девочка окинула взглядом двор в поисках, куда бы спрятаться. И не нашла ничего лучшего, как залезть в пустующую собачью будку, которая стояла прямо у входной двери дома. Только она спряталась, как ворота распахнулись, и во двор вкатились Алиса и Василий. Кате было видно, как молодые люди Увидев разбитое окно, забегали по двору, вбежали в дом и долго по нему рыскали. Потом снова из него выбежали. «Нашел?» – спросила Алиса. «Нет, а ты?» «Я тоже нет». «Куда она могла подеваться?» «Сбежала?» «Сбежала». И от злости Алиса изо всей силы пнула металлический бак, который стоял под водосточной трубой. Бак повалился и упал рядом с собачьей будкой. Злоумышленники даже и не подумали поставить бак на место. Им было не до этого. Зато теперь Катя ничего не видела, но услышала. «Что теперь делать?» Стал жалобно конючить Василий. «А что, если она сразу в полицию пошла?» «Нет, она слишком глупа и труслива для этого», — сказала Алиса. «Наверняка побежала домой сопли вытирать». Но до дома она все равно не скоро доберется, тут до центра пешком час тащится, а денег у нее нет, я же ее обыскивала. Главное, чтобы она не успела связаться со своими, пока мы не отберем тетрадь. Но как же мы получим тетрадь, если нам не на что теперь ее поменять? Болван, я же тебе сказала, мы ее отберем. Схватишь тетрадь и пока не будут ждать, когда мы вернем им девчонку, смывайся и беги ко мне». Нам главное тетрадь добыть, на все остальное плевать. Покатели к парку, тебе еще в костюм вампира влезать. Взревел мотоцикл, затем все стихло. Катя подождала для верности немного, затем попыталась вылезти из будки. Не тут-то было. Тяжелый металлический бак надежно закрывал выход. Девочка оказалась в ловушке. Она попыталась отодвинуть бак рукой, но из этого ничего не вышло. Тот был слишком тяжел для одиннадцатилетней девочки. Обидно было, хоть плачь. Неужели придется кричать? Это так унизительно. И Катя, сжав зубы, стала пинать стенки будки в надежде выбить хотя бы одну доску. Но кто-то соорудил будку на совесть. Она была крепкая и девочка только пятки ушибла. Через 10 минут она готова была сдаться и начать кричать, как вдруг догадалась, что будет лучше, если она попытается отодвинуть бак не руками, а ногами. Так она и сделала. Развернулась, уперлась спиной о заднюю стенку будки и силой надавила на бак. Тот со скрежетом отодвинулся на 1 сантиметр. Катя отдышалась и повторила попытку. Так, сантиметр за сантиметром, Она освобождала для себя пространство, пока оно не стало достаточным для того, чтобы выбраться наружу. И вот она на свободе. Но они мне за это еще ответят, заявила Катя, как только отдышалась. Я им покажу, какая я глупая и трусливая. Эх, жаль, столько времени потеряла. А это стерва права. Нужно срочно связаться с Юрой, Лешкой и остальными. Может, еще успею предупредить их чтобы не отдавали тетрадь. Она опять оглядела двор и, увидев, что ворота закрыты на замок, подбежала к забору. Забор был высокий, но рядом с ним лежала поленница дров. По этой поленнице Катя быстро вскарабкалась наверх и, оседлав в забор, стала изучать местность. Улица была ей совершенно незнакома. Все дома были одноэтажные с воротами и полисадниками, бродили куры. Петухи и даже с философским видом прогуливались две козы. «Что это за деревня?» – удивилась Катя. «Сама ты деревня!» – раздался возмущенный мальчишеский голос. «Это улица Чипаева, Понятно!» Катя опустила взгляд и увидела мальчуга на лет девяти в одних шортах и с огромным огурцом в руке. «Эй, мальчик!» Обратилась она к нему. «А тебя как звать?» «Сережка», — ответил мальчик. Он с любопытством разглядывал Катю, и даже огурец перестал жевать. «Слушай, Сережка, а телефон тут есть где-нибудь поблизости?» «Поблизости нет», — ответил Сережка. «Только на соседней улице. Но ты ее не найдешь, заблудишься». «Вот черт», — выругалась Катя. «А зачем тебе телефон?» Что за глупый вопрос? Ты что, не знаешь, зачем телефоны существуют? Позвонить. А, позвонить? Засмеялся Сережка. Отбросил недоеденный огурец в густо растущие лопухи и вытер руки о шорты. У моего брата есть мобильник. Если хорошо попросишь, он тебе даст один звонок сделать. Катя спрыгнула с забора и приземлилась рядом с Сережкой. Давай, веди меня к своему брату. Да, быстрее, дело срочное! А это твоя сестра на Харлее ездит? Спросил мальчик. А видел, как вы с ней рассекали, чуть нашего петуха не задавили, а она меня покатает? Да, я тебя сама покатаю, пообещала Катя. Только давай быстрее к твоему брату. Дом-дом да сидит, телевизор смотрит. Побежали. Сережка бросился к калитке соседнего дома, вбежал в нее. Катя от него не отставала, и через несколько мгновений они уже были в доме. «Валерка!» Сережка подбежал к сидевшему перед телевизором парнишке лет тринадцати. «Дай вот этой девчонке свой сотовой, ей позвонить срочно надо, а она за это меня на Харлее покатает. ну Валерка!» Валерка, не сказав ни слова и не отрываясь от экрана телевизора, по которому шел какой-то космический сериал, Достал из кармана шорт мобильный телефон и протянул его братишке. «А, не мешай мне только!» Счастливый Сережка протянул трубку Кате. «Спасибо!» – выдохнула Катя, схватила мобильник и тут же, не сходя с места, стала набирать номер Юры Цветкова. Она, конечно, могла бы набрать номер Лешки Васильева, своего двоюродного брата, но ей не терпелось сообщить все Юре. Ведь это именно он вел расследование. Но в трубке к величайшему Катиному разочарованию раздался голос Тани Ивановой. «Алло, Таня! Привет! Позови Юру! Его нет? Как нет? Да это я, Катя! Я сбежала! Эти похитители оказались полные лохи! Они меня даже не связали! А где Юра? Пошел обменивать меня на тетрадку и лёшка с ним! Пусть тетрадку не меняют, а идут ко мне!» В общем, так, я сейчас нахожусь по адресу улицы Чапаева, дом 13. Да, это какая-то деревня на краю города. Сейчас я еще на мобильный позвоню. Ой, а что это с вашим телефоном? Кажется, он разрядился. Оба брата смотрели на нее вытаращенными глазами. — У вас что, зарядника нет? — спросила Катя. — Я у приятеля отдал вздохнул Валерка. «Жаль!» вздохнул Катя. «Ладно, мне некогда с вами разговаривать, дел полно. Кое с кем тут надо разобраться. Пока!» «А на Харлее!» законючил Сережка. «Потом!» И Катя покинула жилище Сережки и Валерки и побежала обратно к тому дому, который только что покинула. Изумленные братья Из окна видели, как она забралась на забор палисадника, затем исчезла во дворе. «Это кто такая?» — спросил Валерка Сережку. Тот пожал плечами. «А я откуда знаю? А только привезла ее та крутая, на Харлее. Наверное, ее сестра». «Везет же некоторым!» — позавидовал Валерка. «Такую сестру я бы хотел иметь!» «А то!» — согласился с ним Сережка. В эту самую минуту Катя была уже в доме. Она приняла твердое решение вступить в поединок с врагом. «Я им покажу», — сказала она сама себе. «Я им устрою сладкую жизнь. Я им отомщу за бедного старенького Евгения Сергеевича. В кухне на подоконнике я видела миску с горохом. Это будет моя первая ловушка». Девочка взяла горох и, выйдя в сени, аккуратно рассыпала горошины. В полумраке горошин совершенно не было видно. Катя вернулась в дом. Теперь дверь. И Катя начала колдовать над следующей ловушкой. На это у нее ушло минут пятнадцать. Она гремела, кряхтела, что-то передвигала, переставляла и все время прислушивалась. Не возвращаются ли похитители? — Что ты там делаешь? — донесся с чердака голос Евгения Сергеевича. «Почему ты не убежала?» «Побегают только трусы!» Пропыхтела в ответ Катя, которая, стоя на табуретке, отодвигала кухонный буфет от стены. Потом она подставила между стеной и буфетом старое полено, отчего буфет сильно накренился. «А я не трусиха, я ему строю. «Их двое, а ты одна!» возражал старик. «Справлюсь с обоими!» ответила девочка и залезла на печку. «Они дураки, а я умная!»